Семнадцатое. Гуру. После особенно трудных и длительных испытаний и тяжких периодов в жизни наступает особый подъем и совершается новый взлет сознания. Именно самая трудность испытаний служит как бы ручательством высоты последующего взлета. Научимся мужественно и спокойно через все проходить, зная, что все это приведет только к новым победам и новым нахождениям. Ничто не может уничтожить дух, так как он вечен и неразрушим. Хорошо помнить это всегда, но помнить особенно крепко в то время, когда набегают волны внешних явлений. Волны будем учиться красиво встречать.